Глава 2. Василий Игнатович Булатов пребывал в крайне скверном настроении. Пожилой мужчина осознавал, в какое непростое положение его действия на посту головы загнали весь славный род и теперь пытался понять, как выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. А все началось... Около года назад, когда мальчишка Морозов, внезапно воскресший представитель одного из княжеских родов, почему-то решил, что имеет право самым наглым образом влезть на давно распределенный имперский рынок по производству и продаже мороженого. Что самое обидное, молодчик построил свой объект в какой-то сотне километров от основного завода семьи Булатовых, и его дальнейшие действия в первую очередь ущемляли интересы их рода. Другие игроки этого бизнеса, чьи активы располагались в отдаленных частях страны, чувствовали себя более спокойно. На семейном совете решили дать наглецу бой. Однако делать это в прямом противостоянии было очень глупо и самонадеянно. В их роду редко рождались действительно сильные маги, поэтому Булатвы никогда не решали проблемы силой. Да и у их противника в родственниках числился княжеский род Темниковых, который в последнее время обзавелся крайне скверной репутацией. Поэтому было решено, как и всегда, воспользоваться средствами массовой информации и ослабить популярность довольно известного боярича в молодежных кругах империи, которые являлись основным потребителем их продукта. Если изначально у Василия Игнатовича сложилось впечатление, что они побеждают в информационной войне, все же не только Булатова начали работу против много возомнившего о себе ребенка, то потом Морозов сумел справиться с льющимися на него реками негатива и даже воспользовался ими к своей выгоде. Глава рода Булатовых понял, что на этом поле боя им уже не выиграть, но команду отменить операцию не дал, не успел. Так как из-за промашки наследника рода при работе с подкупленным журналистом в службе безопасности Морозова или, как подозревал мужчина, Темникова, удалось не только выйти на их семью, но и, внедрив агента, провернуть сложную и необычную интригу, которая не только ударила по финансам, но еще и знатно подмочила репутацию рода. Благо, в тот раз они отделались только потерей финансов. К удивлению Василия Игнатовича, возможность поквитаться с Морозовым появилась довольно быстро, когда неопознанные лица сумели сподвигнуть мальчишку на дуэль с халифарским магом и тем самым нарушить указ императора. Тут уж Булатвы не растерялись и потратили немало средств, тиражируя новость и освещая ее с нужной для них страны, что поспособствовало отправке Морозова на фронт. Теперь уже они не допускали детских ошибок и не оставляли следов. Больше полумиллиона потерянных талеров научили их действовать более осмотрительно. К сожалению, мальчишка и в этой ситуации представил себя жертвой обстоятельств и защитником чести имперского боярства, после чего отправился добровольцем на фронт и заработал себе немало дополнительных очков. Однако затем наступило время триумфа. Новость о смерти Ивана Морозова, последнего представителя «золотого рода», тиражировали во всех средствах массовой информации империи. С каким удовольствием Василий Игнатович слушал репортаж о смерти своего врага. Особенно приятно было осознавать, что его личные действия приблизили миг триумфа. Правда, и в этой бочке меда присутствовала ложка дегтя. Однако источники в силовых ведомствах страны поспешили ее убрать, заявив, что информация из структур подтверждает смерть последнего представителя «золотого рода». Дальше Василий Игнатович решил действовать на опережение. Завод Морозова современный и достаточно большой. Именно ему он и должен достаться. В этот момент мужчину не беспокоили даже Темниковы. Он нашел возможных покровителей среди золотых родов, которые в случае его успеха согласятся получить некоторое количество акций компании в обмен на защиту общего имущества. Уверенности в успешном завершении операции прибавляли значительно усиленная служба безопасности рода которые были вложены внушительные средства, а также тот факт, что подготовку к штурму они уже проходили и знали, как действовать. Все ошибки учтены. Булатовых ждал успех. Нужно было спешить увеличить количество охраны на объекте, пока их не опередил кто-то другой. Голова рода с чувством выругался. Небольшие сомнения у Василия Игнатовича все же были. Однако один из информаторов за довольно приличную сумму сумел предоставить запись чьих-то переговоров, которые однозначно свидетельствовали о том, что Морозов погиб, даже тело не осталось. С такими железными доказательствами смерти врага можно было начинать действовать. К сожалению, несмотря на тщательную подготовку и большие деньги, вложенные в экипировку штурмовых отрядов, нападение на завод провалилось. Они не ожидали, что помимо штатной смены охраны на предприятии расположились несколько сотен свободных охотников, вооруженных до зубов. Слабо успокаивал и тот факт, что провалились и два последующих штурма их конкурентами, среди которых был даже золотой рот. Затем Василий Игнатович получил ноту протеста от советника-мальчишки, но решил не отвечать какому-то простолюдину, пусть и в ранге богатырь. Вместо этого мужчина искал хорошо подготовленных наемников, с помощью которых можно будет занять завод и освободить часть захваченных в плен воинов рода. И опять он не успел. Новость об очередном воскрешении Морозова сделала ситуацию очень скверной. Так как проведенная ранее мальчишкой операция изъятия у рода Булатовых объекта по производству мороженого могла быть проведена снова. В прошлый раз им удалось откупиться и получить весь комплект документов. Но Булатов готов был поклясться, что у мальчишки есть дубликат, и теперь он снова им воспользуется. Ситуация еще больше усугубилась после комментария Морозова о стервятниках, что слетелись на его имущество, когда хозяин защищал империю и ее мирных жителей. Общество Болгосклона восприняло резкие, но честные слова сироты который в свои 16 лет успешно тащил на себе захеревший рот и даже отправился добровольцем на войну, являясь последним и единственным членом семьи. От плохих мыслей Булатова отвлек стук в дверь, после которого в кабинет вошел наследник рода с какой-то черной шкатулкой в руках. «Что это там у тебя, Архип?» — спросил хозяин кабинета, бросив на сына хмурый взгляд. «Из-за его глупого просчета с электронной почтой мы все теперь в опасности», — подумал он. «Посылка от Морозова», — ответил сын. «Я уже проверил ее на ловушке. Ничего опасного нет». «Почему тогда черного цвета?» — поморщился старик и ворчливо добавил. «Открывай. Посмотрим, что ему нужно». «Очередная нота протеста». Криво усмехнулся наследник и протянул дорогую твердую бумагу отцу, а сам взял в руки папку, лежавшую ниже. «Что там еще?» Просмотрев богато украшенную бумажку, произнес Василий Игнатович. «Копии документов на Калинковичский завод мороженого». Нахмурился наследник и зло добавил. «Те самые, которые он должен был уничтожить». «Я так и знал, что мальчишка нас обманул!» «Наглец!» Нахмурился глава рода, и ему в голову пришла неожиданная мысль. «А ведь у него до сих пор могут оставаться другие чистые бланки с моей подписью. И он может отнять у нас не только главное производство, но и все остальное». «И что тогда будем делать?» — нахмурился Архип. «Если у него есть эти документы, то с формальной точки зрения он действительно является владельцем завода. Заявит, что принял от нас те 700 тысяч не как компенсацию за производство и конфликт, а как возможность...» отсрочить официальную передачу собственности на некоторое время. Затем добавить, что мы вновь на него напали, и поэтому прежние договоренности отменяются. И все общество будет на его стороне». «Да плевать», — произнес Булатов-старший. «Мы подозревали, что так может случиться, и не зря построили в Гастомеле коробку под новый завод. попробует действовать. Перевезем людей или не туда. Да, это потеря денег». Но самое главное, что в этом случае живое производство, станки, подготовленный персонал и все остальное останется при нас. Мы еще восстановимся и будем с улыбкой вспоминать этот сложный период в истории нашей семьи». «Так может, уже нужно давать команду переезжать?» уточнил наследник рода. «Не думаю, что Морозов начнет активные боевые действия на третий день после своего возвращения, но ты прав. Сворачиваться нужно уже сейчас». Не успел мужчина договорить, как от мощного взрыва слетели с петель ворота в поместье, а затем со всех сторон донеслись звуки активного боя. «Где дети?» — первым делом спросил Василий Игнатович, накидывая на себя магический щит и подбегая к окну, чтобы понять, что происходит. «Все, кроме Димы, в школе?» — быстро ответил Архип. «Проследи, чтобы Дима спустился в ритуальный зал и занимает там оборону». Велел старик, распахивая окно, и взялся за висящий на груди амулет. «Они поплатятся за то, что решили напасть на нас здесь, где у меня есть поддержка магии Договорить да, он не успел, как и выбрать ближайшую цель. Влетевшая в оконный проем ракета взорвалась позади него, и ударная волна вытолкнула мужчину из дома. Магический щит позволил упасть с приличной высоты относительно безопасно, Однако Василий гнатович все же повредил выставленные перед собой руки. «Архип!» — вскрикнул пожилой мужчина с ужасом глядя на сполохе огня в своем кабинете и, чувствуя, как магия рода наполняет его старческое тело, а руки перестают болеть. В этот момент смазанная фигура буквально влетела в приоткрытое окно, и спустя несколько секунд бессознательное тело наследника рода упало рядом с отцом. Глава рода тут же передал часть накопленной магической энергии обожженному сыну, а в следующий момент остатки щита разлетелись на куски, и удар в подбородок отправил его в небытие. Еще через несколько минут бой был окончен, и территорию поместья отцепили вооруженные до зубов боевики и маги. «И это боярский род?» Удивленно посмотрел на наставника Иван, который принимал непосредственное участие в штурме. Несколько минут боя и все? И это на территории своего же поместья? В их оправдание могу сказать, что ты хорошо поднаторел в проведении подобных операций. Философски произнес наставник. А совершенно не боевой род. Ты видел, как они задергались? Даже глава рода не сообразил сразу поднять защиту и только затем разбираться, что происходит. Он все сделал наоборот. Да и... Феофан позволил себе самодовольную смешку. Люди в нашей службе безопасности отнюдь непростые. Про их постоянные командировки в пустоши и умение действовать в сложной ситуации я вообще молчу. Это как огромные злые волки против довечек. Еще забыл сказать, что глава рода и наследник, являющийся в данный момент самыми сильными магами семьи, не превышает ранга доцента. Заметил я, мысленно перечисляя ступени развития одаренных. Адепт, бакалавр, магистр, доктор, доцент, профессор и архимаг. М да Когда глава рода всего лишь доктор второй ступени, не слишком-то повоюешь. На что они вообще рассчитывали, пытаясь взять меня в оборот? Зачем нарывались на неприятности, если несколько лет до этого сидели тишь воды ниже травы? Может, считали, что удастся обобрать удачливого мальчишку? А как собирались решать вопрос с Темниковыми? Не понимаю. Мои размышления прервало ощущение, что Василий Булатов начинает тянуть магическую энергию из алтаря рода. А глава-то, кажется, очнулся, прокомментировал Феофан, и я, подскочив к Василию Игнатовичу, сдернул его тщедушное тельце вверх. Удар ставшего на ноги мужчины с легкостью отбил щитом воли а в следующее мгновение все тело старика сковала глыба льда. «Морозов!» В ярости рявкнул пожилой мужчина с прикосившимся от переполнявших его эмоций красным лицом. «Как ты посмел напасть на наше поместье?» «Для тебя я князь!» произнес жестким тоном, стальной хваткой взяв мужчину за горло. «В крайнем случае можешь обращаться ко мне, ваша светлость, или Иван Егорович?» Через пару мгновений я отступил назад, позволив Булатову сделать несколько глотков воздуха, и с удовлетворением отметив, что мера воздействия сработала на отлично. Один раз я их уже пожалел, подумал, не чувствуя сострадания к беспомощным мужчинам. Не отобрал все и не пустил померу. Так они нанесли мне второй удар. Ничего, сейчас мы это исправим. Старик молча смотрел на меня, а затем его лоб прорезала упрямая морщина. Он старался всем своим видом показать, что мне его не испугать. Хорохорец вздумал, промелькнула яростная мысль, а в следующее мгновение окровавленное безвольное тело наследника рода подняли над землей, окутавшие его конечности, ледяные столбы, а затем под ним медленно вырос внушительный кол. «Позволишь себе другое обращение?» Посмотрел я Булатову в глаза. И останешься без наследника? Это я тебе обещаю. На фронте мы часто устраняли так тандинийских ублюдков, которые, пропустив отряд вперед, затем били ему в спину. Конечно же, ничего подобного никто в вооруженных силах империи не делал. Но жуткий холод в моем голосе, ярость, сквозящая в каждом жесте и печальная ситуация, в которую попали Булатвы, заставили старика мне поверить. Да и, как мне кажется, он отчетливо заметил разницу между юношей, с которым общался до отправки на фронт, и молодым мужчиной, готовым проливать человеческую кровь. Возможно, Феофан все же был прав, когда своими странными методами решил меня эмоционально расшевелить, ведь именно он, как никто другой, ясно видит произошедшие с его воспитанником изменения. Невольно подумал я, хотя нет, он не прав, Если бы я действительно упивался страданиями врагов, тогда можно было бы и поволноваться, а так я просто не чувствую ненужной жалости, а это совсем другое». Иван Егорович, наконец, собравшись силами, буквально выплевывая слова изо рта, начал старший Булатов. «По какому праву вы вторглись на территорию поместья моего рода? Убили охрану, пленили меня и сына». «И угрожаете расправой!» «В данный момент тебя интересует именно это?» Нахмурился я. «Зачем задавать столь глупые вопросы? Или уже забыл, как еще совсем недавно твои люди повторно атаковали мой завод?» «Повторно! Короткая память! Или как?» «Тогда я напомню. Именно после этого между нашими родами началась новая война. Новая! Вероятно, вы уже не помните, что предыдущий конфликт Закончился в мою пользу, не так ли? А я вот помню. И теперь корю себя за то, что поступил с вами слишком мягко. Не хотел крови и разрушений. Зря. Если бы я вырезал весь ваш поганый род, никто другой не решился бы сейчас на меня нападать. Мы... мы... Стал заикаться мужчина. Мы считали, что ты погиб! Заметив, как ледяной кол под наследником рода двинулся вверх, Василий Игнатович быстро исправился. «Вы! Я хотел сказать вы! Вы! Прошу прощения, ваша светлость! Это все от волнения!» Я остановил рост кала и повернулся к мужчине. «Мне плевать, кто и что думал», — холодно заявил я. «Вы напали на мои владения в тот момент, когда меня не было рядом. Вы посчитали, что мальчишка Морозов слаб, что он не сможет сдюжить с виконским родом. Вы просчитались. Повернув голову в сторону стоящего в отдалении бойца, я скомандовал. «Приведите сюда юриста». «Зачем? Зачем вам юрист?» Тут же сполошился Василий Игнатович. «Думаете, я подпишу подсунутые документы?» «Нет, нет! И еще раз нет!» «И поставишь жизнь наследника под угрозу?» Уточнил я зло, и ледяной кол стал еще выше. «У меня есть еще один сын!» Трясясь то ли от гнева, то ли от холода, рявкнул старик, а в следующее мгновение ледяная глыба раскололась, выпуская жертву, и вокруг Булатова сформировался ясно видимый темный щит. Не успел усмешка отразиться на лице старика, как максимально напитанные родовой энергией и заклинания саморезов буквально вкрутились в нерушимую защиту и, проникнув в щит, резко удлинились, пробивая насквозь бедра и предплечья. Мужчина не успел стечь кровью и упасть, так как его тело тут же сковала другая ледяная глыба. Круговой щит, державшийся еще несколько мгновений, распался, а точно брошенный нож Феофана сорвал с шеи Булатова какой-то амулет. Я вопросительно посмотрел на наставника, и тот все понял правильно. «Связной амулет алтаря!» Пояснил он. Позволяет голове более эффективно пользоваться родовой энергией. Для меня он тоже был невидим, однако я заметил, как странно Булатов держит руку и предположил, где он находится. Обязательно нужно забрать его себе. И это очень опасная игрушка. Ага. Удовлетворенно подумал я, посмотрев на амулет. У него такое же свойство, как и у кольца наследника рода. Кроме носителя его никто не видит тем временем феофан заметив что наш клиент отключился из за болевого шока достал из кармана какую то колбочку и поднес ее к его носу булатов тут же очнулся и найдя меня взглядом произнес убей убей меня именно я виновен в нашем конфликте убей и иди спокойно тут он вспомнил мои слова об обращении к своей персоне и добавил тогда вы отомстите это будет «Справедливо!» «О, нет!» — покачал я головой. «Зачем мне смерть какого-то старика? Пусть и главы боярского рода. Мне нужен именно ты. А то потом придется ждать, когда наследник вступит в свои права. Нет, этого мне не нужно!» «Тогда я сам!» — твердо произнес Василий Булатов. «Тогда я сам себя убью!» «Вот же мерзкий урод!» Думает, что сумеет помешать мне ценой собственной смерти? Не дождется. Промелькнула в голове, и я произнес. Попробуешь уйти за грань и заберешь вместе с собой сына. Кивнул я в сторону наследника и указал рукой на вход в дом. А затем и внука. В этот момент один из штурмовавших по магов вытолкнул вперед высокого нескладного подростка с испуганным лицом. «Дима!» — воскликнул старик, глядя на мальчишку, и его глаза тут же налились кровью. «Отпусти! Отпусти его, ублюдок! Это всего лишь ребенок! Ему всего четырнадцать лет! Да неужели?» Не скрывая злости, прокричал я. «Четырнадцать? А сколько было мне, когда твой род решил поливать имя Морозовых грязью? Ты уже забыл об этом?» Забыл, как старался отправить меня на войну? Меня, шестнадцатилетнего парня, чтобы я сдох там тебе на радость? Забыл? Так и я вернулся. Вернулся живым и здоровым. Тут я постарался успокоиться и медленно проговорил. Кстати, ты также забыл, как ко мне правильно обращаться. При этих словах острейший ледяной кол пробил наследнику рода бедро. От чего тот дико заорал. Подскочивший Феофан ударом в подбородок прекратил какофонию, а я тихо произнес. В следующий раз кол пойдет ровно в центр. Переведя взгляд в сторону дома, я обнаружил бледного мужчину в дорогом костюме и махнул ему рукой. Юрист прибыл мысленным усилием, создал перед Василием Игнатовичем ледяной стол и освободил верхнюю часть его тела от оков. С удовлетворением отметив, что он даже не собирается дергаться, указал юристу, куда нужно положить папки. Молча взяв протянутую ручку, голова Рода Булатовых кинул на документы быстрый взгляд и, поддерживая одной рукой другую, поставил все нужные подписи. Думал, придется просить целителя залечить его раны. А он, оказывается, сам справился. Удивился я, наблюдая, как юрист прячет документы. Ты! произнес старик. Искосив взгляд на сына, исправился. «Вы... Вы отобрали у нас все!» «Только производство мороженого», покачал я головой. «Счета в банке, поместье, дома и квартира членов рода, другие ваши предприятия и магазины я не тронул. Око за око, как говорится. Еще раз попробуйте стать на моем пути и останетесь ни с чем». «Император узнает о том, что сегодня здесь произошло», — глухо произнес мужчина. «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Ведь именно он дал мне месяц отпуска, чтобы я решил проблему рода». «Даже если и так», — заявил упрямый старик, — «это было сделано явно не для того, чтобы развязывать бойню». «Первыми это сделали вы», — напомнил я. «В то время, когда я проливал кровь за страну». Больше мы разговаривать не стали. Феофан взял нож и подхватил им лежащий на земле амулет Булатова, а я направился в сторону выхода с территории поместья. Остановившись возле смотревшего на меня со злостью и страхом подростка, я поглядел ему в глаза и произнес «Запомни этот день, Дима. Сегодня я, глава рода Морозовых, пощадил тебя, твоего дядю деда, да и остальных членов семьи Булатовых. Ты слышал, почему началась эта война? Твои старшие родственники посчитали, что могут безнаказанно ограбить молодого князя. Они желали, чтобы меня отправили на войну и там убили. Им почти удалось победить, но ключевое слово здесь «почти». Я вернулся и стал только сильнее, так что если кто-то из твоих родных решит вновь перейти мне дорогу, напомним о том, что произошло здесь сегодня. Больше я никого щадить не буду. А теперь иди. Им нужна твоя помощь». У выхода нас ожидали несколько автомобилей департамента полиции и группа «Бояр», соседей Булатовых. И первые и вторые были готовы дать бой, как, кстати, и мои бойцы, взявшие новых противников на прицел. «Я князь Иван Морозов!» произнес жестким голосом Вам всем известно, что пока я проливал кровь, защищая страну, род Булатовых, развязал войну, напав на мою собственность. Сейчас вы видите последствия самонадеянности главы этой семьи. К счастью, сегодня нам удалось решить все разногласия, поэтому я прошу разойтись и дать моим людям пройти. Булатовы не последний, с кем мне нужно серьезно поговорить. Не думал, что он так быстро сдастся и все подпишет» произнес Феофан после того, как мы сели в машину. «Ты, конечно, грамотно его обработал, но все же...» Совсем обмельчал рот. Им изначально не нужно было играть воинов. Лучше бы сидели спокойно, развивали свои предприятия и копили силы. Он просто не увидел в том списке Калинковичской фабрики мороженого и почему-то посчитал, что КФМ останется ему, — произнес я. На это и был основной расчет. Не хотел слишком затягивать разговор, а это производство мы и так заберем. Все нужные документы у нас имеются. Знаю. Кивнул наставник и посмотрел на часы. Наши уже должны были взять объекты под свой контроль, а я все еще ожидаю какой-то подставы. Не верится, что операция прошла так просто. Давай я наберу Синичкина. Пусть он проконтролирует поиск взрывчатки на всех захваченных сегодня предприятиях. Мало ли что может они готовились он знает об этом отмахнулся я специально данный момент отдельно обговаривали среди свободных охотников нашлось немало саперов за дополнительную оплату они согласились освежить знания полученные во время службы в вооруженных силах да с охотниками удачно получилось произнес феофан пока они охраняют объекты мы можем позволить себе весьма масштабные акции «Я хотел бы, чтобы ты к ним присмотрелся», — попросил я. «Если найдутся толковые и достойные специалисты, желающие закончить с и остепениться, пригласи их к нам». «Уже», — кивнул наставник, — «парочка нормальных мужиков действительно имеется». Последний месяц у главы огромной державы выдался очень напряженным. Так бывает, когда твоя страна является участником военных действий на собственной территории. Соседи откровенно интригуют, боярские рода, несмотря на все указания с переменным успехом, конфликтуют между собой. Демоны-пустоши не прекращают попыток прорваться сквозь защитную стену. Отправленный твоим указом на фронт, единственный член чудом выжившего княжеского рода объявляется погибшим». Последняя новость в этом перечне была самой неприятной. И это еще хорошо, что общество не знало причастности к этому происшествию предателя в рядах Департамента имперской безопасности. Изислав потер, уставший от длительного чтения, глаза и, откинувшись на спинку стула, пригубил кофе, тонкий вкус которого он уже давно в полной мере не ощущал. Сейчас этот напиток лишь тонизировал но не интересовал его как гурмана. Сначала Иван создал огромные проблемы своей гибелью, а затем информационное цунами с собственным воскрешением, хотя последнее очень даже кстати помогло отвлечь общество от некоторых внутренних проблем и продолжающейся войны. Не понимает простой народ, что этот конфликт я использую в своих интересах. Республика Кога уже поставлено на колени и контролируется нашими советниками. Следующим на очереди будет Танзинийское королевство. Войну на истощение они уже почти проиграли, пусть хвалятся и пользуются помощью чернобородых-халифарцев. На лице главы государства появилась жесткая ухмылка. Пусть. Пусть эти невежи пытаются спасти наших оппонентов» и тем самым растрачивают свой бюджет, уменьшая дотации на собственные вооруженные силы и сообщество магов. Кстати, очень удачно, что Ивану удалось перехватить инструктора-халифарца, а то наша неспособность захватить кого-то из них уже начала выглядеть подозрительно. Теперь нужно тянуть время, вручать ноту протеста чернобородому послу и продолжать смещать поездку дня на хроники светской жизни или другие горячие новости. Пока первую полосу на страницах многих СМИ занимает Морозов, и это отлично. Фигура знакомая, в некоторых моментах контролируемая и очень одиозная. Пропаганда хорошо поработала над тем, как подать внезапное воскрешение молодого князя. Сам парень заработал немало баллов у населения страны и обязательно сумеет этим воспользоваться. Император предстал перед подданными в образе справедливого правителя, который знает, что делает, а народ меньше думает, когда прекратится война. Это еще почти никто не знает о сокрушительном ударе по тайной организации, многие сотни лет существовавшей на территории империи. От размышлений Зеслава отвлекли писк селектора и последовавшее за ним обращение секретаря. «Мой император, к вам с докладом прибыл глава жандармерии». Пропускай его, после небольшой паузы велел правитель и прервал связь. Вот и ознакомлюсь со светской хроникой. Потянутый пожилой мужчина в дорогом темном костюме носил аккуратную профессорскую бородку, являлся обладателем внушительных залысин, а заматовыми очками в тонкой оправе скрывал глаза весьма умного человека. Юзеф Валерианович являлся одним из отпрысков, Многочисленного серебряного рода, которому не нашлось видного места в иерархии семьи, и поэтому он решил поступить на государственную службу. Долгие годы мужчина упорно шел к тому, чтобы возглавить одно из самых закрытых силовых ведомств страны, и несколько лет назад ему наконец это удалось. Император еще ни разу не пожалел об этом назначении, обретя в мужчине не только хорошего исполнителя, но и, если так можно выразиться, преданного друга. «Добрый вечер, Юзеф Валерианович», — произнес император. «Судя по размеру папки, у вас что-то новое? Или старое, но с интересными подробностями?» «Добрый вечер, Ваше Величество», — легко поклонился мужчина. «Доклад о старых конфликтах между нашими боярами я оставил для еженедельной сводки» там имеются минимальные изменения и новые подробности прострела семьи добрыневых а на сегодня у меня для вас две новости неожиданно вспыхнувшая дуэль между наследником бронзового рода протиркиных и представителем серебряного рода суховых и давайте сначала разберемся с этим вопросом нахмурившись произнес император причина конфликта есть ли жертвы после дуэли морозова и халифарского боярина, ему приходилось весьма строго относиться к тем, кто нарушил его указ. По имеющимся сведениям, род Протиркиных решил воспользоваться ослаблением своего старшего партнера и перераспределить доли в общем мебельном производстве. Наследник бронзового рода спровоцировал своего оппонента, вынудив того вызвать его на дуэль. Жертв нет. Но Сухов сейчас находится в клинике в тяжелом состоянии. Император не знал лично всех бояр своей огромной империи, но о самых выдающихся, конечно же, имел представление. И очень этим гордился. Поэтому ему без труда удалось вспомнить, когда он в последний раз слышал фамилию одного из конфликтующих родов. А Суховы ослабли не после смерти их головы в прошлом году. «Да, Ваше Величество», — кивнул Юзеф Валерианович. «Вы правы». Однако затем при крайне странных обстоятельствах погибли еще два члена семьи. Доказательств того, что это убийство и в гибели замешаны посторонние, нет. Все выглядело как несчастный случай. Однако теперь мы склонны подозревать в причастности к этим преступлениям род Протиркинах. «Прошу вашего разрешения на углубленную разработку семьи» давай предложение произнес император и приняв в руку папку с документами быстро пробежался по ним глазами потом согласно кивнул и размашистым почерком написал резолюцию оперативные действия разрешаю поставив ниже дату и подпись изяслав закрыл папку вернул ее хозяину и стал ждать продолжения доклада второй вопрос на повестке дня Это очередной конфликт между князем Морозовым и родом Булатовых, произнес юзов Валерианович. Из-за повторного штурма его завода, уточнил император, прищурившись. Неудивительно! Вы прогнозировали, что так и будет. И как успехи нашего золотого мальчика? Он захватил Калинковичский завод? «Да, Дама император! И не только его. Он захватил все производство Булатовых, создающие этот продукт. «Интересно», — протянул император. «И как он планирует перевести эту собственность на себя?» «У него есть все нужные документы, подписанные лично главой рода», — произнес жандарм. Он получил их после непродолжительного и весьма профессионального штурма вражеского поместья, прибывшим на место служащим департамента полиции, заявил, что Булатовы первыми на него напали, а он лишь вернул долг. Мальчишка времени зря не теряет, получил месяц отдыха и сразу начал боевые действия. Задумчиво протянул император. Что в итоге конфликта? Штурм поместья и четырех других объектов, около двух десятков трупов охранников и серьезные раны у главы и наследника рода. «Кто ему помогает?» — уточнил император. «Кто предоставил бойцов для столь масштабной операции?» «Темников?» «Нет», — покачал головой жандарм. «У Морозова довольно мощная, хоть и крайне компактная служба безопасности, бойцы которой постоянно отправляются в командировки в Горбовическую пустошь. Там они набираются боевого опыта, учатся убивать и работать в команде. Благодаря этому у советника рода, богатыря Феофана, завязалось значительное количество неформальных знакомств с главами отдельных отрядов свободных охотников» которому он предложил подработку в период межсезонья. Учитывая длительные походы самого князя в пустошь с малого возраста, его авторитет среди лиц, живущих добычей и продажей даров этого места, невероятно высок. А после создания сайта Куфор, позволяющего охотникам легко сбывать добычу, он стал еще более популярен и любим. Поэтому на его зов откликнулись многие. Сколько у него сейчас наемников? уточнил Изяслав, изучая докладную записку. «Около тысячи», — ответил главный жандарм. «Он что, собрался новую войну тут устроить?» — изумился император. «В центре страны? Пока на посторонних он не нападает, а людей нанимал для защиты». «Я докладывал вам, что его завод в Мозыре штурмовали три разных рода. После новости о смерти Морозова...» Многие заинтересованно наблюдали за очень привлекательными активами. «Ага, Булатова, Земелькины и Зорницыны», прочитал император и удивился. «А этим-то что от него нужно? Они же крепко сидят на продаже электричества. Зачем им эти копейки?» Аналитик, отвечающий за этот род, предполагает, что предметом интереса Зорницыных может являться жезл «Призрачной молнии», полученный князем Морозовым, в результате дуэли с членом халифарского посольства Ивкеле-Альт-Умурсамазом. Он позволит значительно увеличить магический потенциал главы их рода», — доложил юзов Валерианович. «И что?» — нахмурился Изяслав. «Они решили получить его таким извращенным способом? Скорее хотели обменять жезл на важное имущество князя», — произнес жандарм. Но это всего лишь наши предположения. Что произошло на самом деле, мы пока не знаем. Известно, что Морозов уже отправил Зорницы нам ноту протеста. Как и Земелькиным, кстати, а информационными технологиями никто не интересовался. Уточнил император и Юзеф Валерианович позволил себе легкую улыбку. Интересовались многие, однако то, что вы акционер Куфора, их отпугнуло. «Это хорошо», — кивнул император и, бросив задумчивый взгляд на папку, произнес. «Считаете, мне нужно принять решение по князю? Сделать ему внушение?» «Нет, мой император», — покачал головой жандарм. «До тех пор, пока глава рода Булатовых лично не обратится к вам с просьбой о помощи. Хотя я подозреваю, что он не решится». Иначе придется отвечать, почему он нарушил вашу указ и отправил своих людей штурмовать имущество другого рода. Да и нашему высшему обществу сейчас тоже полезно заинтересоваться чем-то помимо войны, а за Морозовым довольно интересно следить. Ведь ему нужно как-то ответить на действия еще двух родов, один из которых — золотой. «Хорошо», — кивнул император, «только составь мне предложение об усиленной слежке за Иваном и его противниками». Я хочу своевременно получать информацию о произошедших в их конфликтах изменениях.